Глава восьмая. Джо преисполнен важности. Командир транспорта решительный. Погрузка. Арсенал Кеннеди. Прощальный обед. Отплытие 21 февраля. Научные беседы докторов кают-компании. Дюверье и Ливингстон подробности предполагаемого воздушного путешествия, Кеннеди вынужден молчать. К 10 февраля все приготовления были почти закончены. Оболочки обоих воздушных шаров, заключенные одна в другую, подверглись сильному давлению нагнетенного в них воздуха и с честью выдержали это испытание, показав, как тщательно они были изготовлены. Джо от радости не чувствовал под собой ног. С озабоченным видом, но сияющий, он то и дело носился с греческой улицы в мастерские Митчелла. Страшно гордый тем, что сопутствует своему доктору, Джо охотно давал всевозможные пояснения даже тем, кто его об этом и не думал спрашивать. Кажется, тут он даже заработал несколько полукрон, показывая аэростат, сообщая слушателям идеи и планы доктора, давая им возможность взглянуть на него в полуоткрытое окно мастерской или на улице. Но не следует ставить ему это в вину. Он имел право немного поспекулировать на любопытстве и восхищении своих современников. 16 февраля транспорт решительный бросил якорь у Гринвича. Это был винтовой пароход водоизмещением в 800 тонн,